Глава 37. Я был зол, очень зол. Если Славин говорит правду, а я ему верил, то кое-кто рассчитывает, что меня можно водить за нос, и им за это ничего не будет. И это просто неимоверно выводило из себя. Слабость это последнее, что прощает Торки. Ты был прав, Йомунд. Здесь нужна кровь, много крови. Пока мы не утопим славен в крови, нам здесь не угнездиться, дыша злобой, сказал я, прохаживаясь по горнице. Мой друг хмыкнул, не отвлекаясь от вепря у колена, кое он с хрустом перемалывал крепкими зубами. Колено падения не дело рук славина, то кого? чавкая спросил он. кого ставлю блеть свои яйца, чтоб брагула решил блеть под страховацей подтолкнуть меня к единственно верному решению, но видят боги, лучше бы он этого не делал. Ярость, пылающая во мне с каждой минутой разгоралась всё сильнее. Прямых доказательств не было, но я затницей чуял, что прав. И если это так, то получается и Тишила или кто-то из его подручных за ним, а с таким ублюдком нам не по пути. Йомунд снова хмыкнул, но я говорил в основном для себя, нежели для него. Поддержать Мечислава или даже Славина, первый тот же Брагул только в профиль, а второй тоже что-то мутит, рассчитывая использовать меня в своих планах. Не верю я им. Кровь, кровь. Да, это было бы правильным шагом показать, кто здесь хозяин. И плевать, если я ошибусь в цели, это не столь важно. Вот только кем показывать? Двумя десятками воев. Юмунд снова хмыкнул, и я, оставив его протопал к себе на топчан. На самом деле ситуация и впрямь складывалась не очень. После такого финта Брагула веры славянам не было, и я надеялся, что, выдав нам стругу, они повязали себя его кровью в глазах Тишилы, но, как видно, смерть жреца не смогла стать между ними непреодолимой преградой. С чего я взял, что за нападением стоит Брагул? Да с того. Вот взял и все. Об этом мне говорила моя задница или, если хотите, внутренний голос, ибо ему была выгоднее всего моя поддержка. Недаром он пугал меня с лавином. Народец ропщит, вождите готятся взятыми обязательствами. За каждым их шагом торчат уши тишилы. Я уверен, кто-то из них сидит прямо у меня под носом, в той же ладоге. Власть Юри Калиш призрак в землях славян. По-хорошему князю нужно прийти сюда в силах тяжких и вычистить у блюдков под корень, приведя племя в настоящее подчинение. Мы ошиблись, посчитав, что здесь возможно сыграть мягкой силой, а она даст лишь временный эффект. На что мне сейчас делать? как вариант, пустить всё на самотёк, дать нарыву прорваться. Выберод Брагула за его спиной встанет один из ублюдков в тишили и как пить дать, в скорости они поднимут восстание. И вот тогда Рюрик придёт сюда и наведёт порядок. Вот только сколько тогда будет потеряно времени и сил, ды да не хотелось, честно говоря, расписываться в своей неудаче. Ведь князь-то и оставлял меня с расчётом на то, чтобы я порешал с 10 и вопросы. Хм. Был ещё один вариант. Он тоже был не очень, но лис боявит и свий, по словам Щепы, грезит властью и не чурается крови. Да, как говорят, он та ещё изворотливая крыса. Но если его нагрузить проблемами, Быть может, он не будет ставить рюрику палки в колёса, и полусотни отменных воев этого, конечно, мало, чтобы держать под контролем всех славен, но достаточно, чтобы сидеть в элмене и точечно запугивать самых дерзких. И я резко сел на топчане, прислушиваясь к себе и к миру. То, что я задумал, никогда бы не совершил Андрей Большекотовый из Москвы. Он был слишком слаб и скован моралью 21 века, ведь с брагулом я мог ошибаться. Но Аса из Варана смотрел на мои метания с мрачной ухмылкой. В таких случаях он не колебался. Накинул доху, я зажёг фитиль в плошке с маслом и прихватил меч, без которого я теперь и срать не ходил, выбежал на ночной морозец. На небе сражались галактики и светила полная луна, плавно кружась, падали снежинки. Была уже глубокая ночь. Обойдя дом, зашёл на другую его половину и растолкал своего самого языкастого орка, кое лучше всего собирал сплетни в городке. «Свен, сколько сейчас в вылмении глав родов?» «Чего?» Сонный свей потупил, сощуясь от трепещущего огня, танцующего в масляной плошке. «Вождей, говорю, сколько сейчас в городе?» «Хм, дай-ка посчитать». «Брагул, Мечислав, Медведь, этот косматый да с бобьем». вере, скорее звать. Добуян да пятеро получается. Пятеро. До да словин где-то тут оживается, но его можно не брать в расчёт. Всё равно он тут выступает бабой-егой, которая всегда против. Подымай народ, князь, ему подворью пойдём. Сейчас осыловилa присвистнул свен. "Сейчас или смерть, считаю мать", выкрикнул я и пнулся певшего на другой лавке воя. "Что ж, походу я становлюсь свершиннейшим орком, импульсивным, злым и скорым на расправу. И боях господа, именно что задумал оную кровавую, жестокую расправу другим на устрашение". Когда наш отряд объявился на сонном княжеском подворье, было раннее утро. Здесь я еще не бывал, а Буреой-то развернулся на славу. Хотя, по-моему, оно было отстроено еще его отцом, князем Ольхой. На берегу озера стоял настоящий замок. Не тот, конечно, кое вы себе сейчас представили. Каменные башни, донжон с бойницами, зубчатые стены из серого камня. Нет, на Руси таковых отродясь не бывало. Замок, конечно, был деревянным, но тоже внушал. Земляной вал с орвом, высокий частокол, за которым виднелись трёхэтажный княжеский терем и другие многочисленные постройки. Обширный обод стен. По сути, подворье являлось небольшим городком. Именно таковой и собирался по весне возводить Трёрик. Ютиться в доме вождей и парочке ближайших подворий его дружина больше не могла. «Хей, отворяйте ворота, дозовите лиса! Ярл Аса к нему пришел!» Забарабанил Йомунт в ворота, хотя, конечно, нас уже давно приметили. «Ярл! Ну надо же! Я, конечно, никаким ярлом не был, это звание было не так-то уж просто получить, но звучало приятно». Надо, кстати, будет озаботиться о приобретении какой-то внятной должности. Мало ли, вдруг кто-то не знает, что Аса из Варана ближний князь Рюрика. Тем временем врата заскрепели, изгребая наметённый за ночь сугроб, атворились. И я бы, может быть, и папался так вот растворяться перед боевитым отрядом. Но бывшие дружинники Буревое имя, более чем двойное превосходство над нами в численности, были спокойны. Когда спешился с лошадины из Терема уже выбрался слегка помятый сосналис. На вид, да и на нутро, это был весьма внушительный орк. Касаясь сажень в плечах, грива чёрных, но уже с приличным серебром волос, по свийскому обычаю бритый подбородок и вислые, выкрашенные синим усы. «Ты чего это, Рус, в силах тяжких?» спросил он, запахивая куртку. Силы тяжкие – это, конечно, шутка, но в голосе свея так и сквозило недоумение. «А ли желаете вы вои славные сотника своего лиса из бирки князем славянским узреть, ась?» крикнул я, обращаясь к находящимся во дворе дружинникам. Прямо и в словах у Свея натурально глаза на лоб полезли. Нет, он, конечно, знал, что я знаю, что он в мечтах видит себя в князьях, но именно что в мечтах. А тут такое. Но надо отдать должное, чувак мгновенно просёк, что я бы не делал таких заявлений, и если бы не решил конкретно за него взяться. А что ж ты с ними говоришь, вопросил он. Со мной говори, меня ж на княжее место прочишь. Князь без своих воев пустое место. Буревой о том забыл, предал вас, братья, и снясясь с драконами. Во двор выходило всё больше воинов. Вокруг нас собралась уже целая толпа. Урки чуяли, что здесь сейчас делается великое дело. То верно речешь? — кивнул лис, но не только дружина решает. Да ничего она не решает. Кому дать княжью бирку? На то славянские старейшины и вожди есть. Ха! Очень прозрачное предложение выкладывать мое предложение. Старейшины и вожди не вои, а мы, будь мы северяне или славяне, или иных кровей... алпе дружинников я заметил пару коренастых фигур тифтонов моего и а коли ты лис решишь сесть на княжество славянское то я аза из варана ближний князь рюрика тебя поддержу а те кто пойдёт супротив тебя поперёк того на топор последнюю фразу я уже выкрикнул и вынув топор из перевязи потряс им над головой Несколько секунд во дворике царила тишина, но потом вдруг какой-то молодой орк из задних рядов заграл: "Хей, Лиса в князи!" И тут же его возглас подхватили остальные дружинники: "Лису Бирку на княжство его заслужил! А кто против? На топор!" Уже через час мы покинули подворье и на рысях по льду паскакали к виднеющемуся на горизонте Илменю. Подворье Буревое было поистине богатейшим кнереским владением на сотни километров вокруг. Лис без проблем выделил нам недостающих лошадей. Среди скачущих орков так и витал дух воодушевления. Это же великое дело, когда один из них простых воев получает княжескую бирку, а такому они слыхали только в песнях сказителей, а теперь это делалось прямо у них на глазах. Холодное зимнее солнце уже отторвалось от края горизонта и заиграло на слегка заметённом льду тысячами солнечных зайчиков. Храп лошадей, стук копыт, возбуждённые крики воинов всё слилось в будоражащую кровь песню. Но в отличие от них, я не мог отдаться ей полностью. Она ходу инструктировал лиса. В городе пятеро родовых вождей, самый опасный из них Брагул, ублюдок, и яксайца стишилой. "Откять ты себе знаешь", нахмурился лис. Было видно, что несмотря на первый порыв, в нём роятся сомнения, и я не видел причин быть неоткровенным. Он подослал ко мне одурманенных людей словина, дабы я подумал на него, а ему самому помог получить княжество, но Рюрику не нужен здесь рассадник скрытых бунтарей. А мне что ль придётся с ними бодаться? И если ты боишься, то так и скажи. Не говори мне подобного, Ру с именем Илдана, лис из Бирки, ни от кого не бегает и никого не боится. Я знаю, улыбнулся я, потому и пришёл к тебе, тем более сейчас мы раздавим того, кто мог создать главные проблемы, и раздавим так, чтобы с остальными тебе было проще. Лис бросил взгляд на мою рожу и тоже улыбнулся, ибо увидел он там жаждущий крови оскал. Так какой план, спросил Свей. Валим Брагула, а затем собираем всех оставшихся вождей в круг, и любой, кого не устроит твоя кандидатура, отправится вслед за ним. Ха, по-моему, хороший план. Вот и я о том же. А вот и Илмен. Утренний городок уже полнился народом. Бабы кололи лёд для растопки, мужички тащили охапки хвороста, продаваемые на торжище. Уже слышались крики торговцев, курился дымок в растапливаемых поутру печках, и дили, кою я сейчас намеревался разрушить. Благодаря свину я знал, где и на каких подворьях расположились объекты нашего поиска. Но всё равно выделил три десятка воев на наблюдение за озером, дабы ни одна сволочь не смогла от нас улезнуть. Летом лошади выл менее диковинка, давним указанием городских старейшин переправа их в него запрещена, да и бессмысленно. Но вот зимой конную тягу вполне использовали, доставляя древесину да товары. Наверное, городок ещё ни разу не видел столька лошадей разом. Распугивая прохожих и вздымая снег, мы прогрохотали по узким улочкам к подворью, на коем я был вчера. Оно было довольно большим, как и подобает подворью самого уважаемого из родовых вождей племени, но формально принадлежало, конечно, не ему, а какому-то купцу, родю вождя. На воротах никто не стоял, но они были заперты. Но что такое ворота для десятка в крепких воев? "Окружай", гаркнул Лис. "Сломать нах", указал я на ворота своим дружинникам. Мы, конечно, могли бы стену запросто перелезть, но я здесь не для того, чтобы лазить по заборам. В мгновение ока мои ребята, русы и свеи, оставленные мне кнуццом, выломали из соседней оградки бревно, И с громким «ех» ударили в створки. Бам-бам! Хватило двух ударов, чтобы засов громко треснул, и мы въехали внутрь. Как раз тогда, когда с крыльца терема раздался громкий рев. Что сие значит? Брагул собственной персоной, не чесанной в беленой рубахе, портках да сапогах, За ним вои его верные топоры сжимают, а из дома слышится бабий крик. «Где Тишиловский выкормыш при помощи коего ты ко мне тати и ночных подослала, а?» — крикнул я, сверзился с коня и быстро зашагал к нему. Гнев да такой, что я даже не мог различить мой или ас, и затопил грудь, а затем и разум вытесняя все остальные мысли — Если меня еще и если подруги меня ещё икололо совесть за то, что я намеревался свершить, то сейчас в голове осталась одна лишь мутная ярость. А всё потому, что едва я въехал на подворье, как учуял недавно творимую тут мразотную магию ятага, не ту, кое шаманы могут исцелять, а ту тяжёлую и кровавую полную боль и страдания, что уже встречал близ серых озёр и у хвоща. Как я мог не почувять её вчера? Это был вопрос предельно интересный, и у меня была догадка к сему факту. Творивший её вчера ещё был здесь и искусно маскировал свою срань. Что ты мелешь? крякнул вождь. Двое воинов в неподвязанных кожаных панцирях заступили мне дорогу и сделали они это совершенно зря. Накал кровавой жажды вдруг скакнул во мне, сразу на порядок, и я взвыв, бросился на этих здоровяков прямо на их топоры. Возоди ахнули, свистнули стрелы, громко вскричали бабы, блеснули на солнце топоры телохранителей Брагула. Мгновение другое, и молодые только что полные жизни тела покатились по ступенькам крыльца. Я и сам не заметил, как рамейский меч, позабыв все натренированные уклёсты, скользнул вслед за моей яростью и отнял жизни двух славян. Барагул отшатнулся, но он ещё не понял, что от меня нужно бежать. бежать, сломяк голову из последних сил. Вжжх! Клика стек голова вождя полетела в снег. Бум! Спустя секунду над доски корольца тяжко повалилось и обезглавленное тело. Раздались крики, звон стали. Но я этого не слышал. Сжечь здесь всё, крикнул я, и исполняя свой же приказ, коснулся рукой подпорного столба. Всшипев из моей ладони хлестнуло чёрное пламя, которое впрочем вскоре приняло совершенно обычный алый цвет. Хаос и паника расходились по елмению, подобно кругам на воде. Слухи о том, что русы сожгли брагула заживо, побежали, подобно полевым зайцам, от одного подворья к другому, с улочки на улочку. Короткая схватка с воями почившего вождя была скорее похожа на избиение. Сильно уж мы не лютовали, но тех, кто попался под руку, порубали без зазрения совести – Обоставшихся в доме купцы и его семье и рабах не хотелось думать, но ничего вил менее орудовал новый я. Жестокий и расчётливый, кровь должна пролиться. Славяне должны узнать, что будет с ними, и если они поднимут руку на русов, да и новому князю будет сподручнее держать городок, коли он его вначале хорошенько застрасчает. Кстати, о Лисе. Он грамотно вцепился в дело. Едва только усадьба славенского купца запылала, как указанные мной со слов свина с стороны брызнули небольшие отряды воев. Не прошло и часа, как несколько побитых, но живых, в отличие от брагула верхов Оды славен, сидели на разогнанном торжище близ основных причалов. Вот Мичислав, молодой и дерзкий. Его пришлось перенать, а то больного наказался горазд кулаками махать. Буян, говорят, у славян каждый третий муж зовётся Буяном, но в отличие от многих встреченных мной Буянов, этот оказался довольно сухеньким для орка, конечно, с трекашкой и весьма преклонных лет. Медведь, ражий и рыжий здоровяк тоже прихваченный по рукам и ногам, да бы не буйствовал. Посланы за ним люди риса не досчитались одного воя, и так им наравили сунуть ему кинжал в спину. Двери с косматой, как северная псина, сквозь спутанный колтун были еле видны глаза и клыки. Вы уже знаете, зачем мы здесь, сказал я, обходя брошенных на колене родовых вождей. Недавно ночью ко мне на подворье пришли ночные тати. коими управлял Тишила или один из его выкормышей. По-видимому, такова славянская натура бить ночью, а лить чужими руками». «Ты говори, говори, да не заговаривайся. Люди славянские тебе не простят гадостей, что льются с твоего поганого языка, рус!» Сплюнув, крикнул Мечислав. «А ответишь? Отвечу!» Вошь в номер равануса и двани повалив держащих его дружинников, и я отыскал глазами щепу и тут верно понял мой взгляд. Подошёл к стоящему на коленях орку, двумя взмахами перерезал верёвки, добросил да в снегкиму свой топор. Тот тут же, даже не разминая затёкшие запястья, подхватил оружие и взвился в воздух в длиннющем прыжке, желая закончить схватку единым махом. Ха! Бедняга даже не понял, как был смешон в моих глазах со своим гневом, своей уверенностью в собственных силах, своим желанием отомстить за те неприятности, что устроили русы его племени. И я стоял почти до последнего, выхватил из ножен меч, когда топор у Мицеслава уже почти опустился мне на голову, шаг в сторону, и вождь пролетел мимо, приземлился в снег, пружинисто развернулся, сделал шаг и уставился на мои руки. И я с улыбкой демонстрировал ему пустые ладони. Мичислав недоумённо посмотрел на окружающих нас воинов, на стоящих на коленях вождей, на небо и только потом перевёл взгляд на торчавший из его груди рамейский меч. Булькнул закашлялся кровью. Но я на него уже не смотрел. Йомонт, возьми людей и сожги подворье, где остановился этот пёс. Убей там всех. Мой друг почесал затылок, пожал плечами и двинулся выполнять приказ. Дружинники Славины недовольно нахмурились, но северянам к подобному было не привыкать. Так вот, о чём это и о брате продолжил я, как ни в чём не бывало. Князь Рюрик более не доверяет словенам и хочет видеть на княжстве сотника Лиса. Возражение есть. Буян мелко-мелко закивал, Космодевирес неохотно, но тоже кивнул. А вот медведь всё так же дерзко глядел мне в глаза. Ах, так. Гнев вновь и взвылся в моей душе. И сейчас за ним определённо стоял Асса. Кровавый туман коснулся глаз и медведь, походу, понял, что я готов резать родовых вождей до тех пор, пока не исполню задуманного. Сплюнув, он тоже кивнул. Но этого мне было мало. Не слышу ответа. "Да", нестройно сказали вожди. Я улыбнулся.